Глава шестая. Пристанище в Нанди. Мадам Мегре вздохнула, но ничего не сказала, когда ее муж в семь часов утра покинул ее, наспех проглотив чашку кофе, при этом не заметив даже, что глотал крутой кипяток. Он вернулся в час ночи, Был молчалив. Он вновь отправился в путь с упрямым видом. Когда комиссар проходил по коридорам префектуры, во взглядах встречных коллег, инспекторов и даже рассыльных, он отчетливо читал любопытство, смешанное с неким восхищением, а может быть, из доли и сочувствия. Но он, как обычно, пожимал руки, Точно так же, как перед уходом Не забыл поцеловать жену в лоб. Едва войдя в кабинет, Принялся шуровать кочергой в печке И разложил на двух стульях пальто, Потяжелевшее от дождя. «Комиссариат квартала Монпарнас» Нетерпеливо проговорил он в телефонную трубку, покуривая при этом короткими затяжками. И машинально приводил в порядок бумаги, скопившиеся на столе. «Алло! Кто у аппарата? Бригадир охраны? Здесь комиссар Мегрей из криминальной полиции. Вы отпустили Радека? Как вы сказали?» Час назад вы убедились, что инспектор Жанвье готов за ним следовать? Алло, да. Он не спал? Выкурил все сигареты? Спасибо. Нет, не стоит труда. Если мне понадобятся дополнительные сведения, я к вам зайду. Он сохранил у себя паспорт Чеха. И сейчас, вытащив из кармана, держал его перед собой. Маленькая серенькая книжечка с гербом Чехословакии, почти все страницы покрыты штампами и визами. Жан радок 25 лет, рожденный в Брно от неизвестного отца. Судя по визам... Проживал в Берлине, Майнце, Бонне, Турине и Гамбурге. По документам, сам он был студентом-медиком, что до его матери, Елизаветы радок, умершей два года назад, то она исполняла обязанности служанки. «И какие же у тебя средства?» «К существованию?» — спросил Мегре накануне вечером в кабинете комиссара квартала Монпарнас. И задержанный бросил с раздражающей усмешкой. «Я вам тоже должен тыкать?» «Отвечайте». «Пока мать была жива?» Она посылала мне на продолжение обучения. «Из своих заработков служанки?» «Да. Я единственный сын. Она бы обе руки отдала ради меня. Вас это удивляет?» Она умерла два года назад. «С тех пор...» Дальние родственники время от времени присылают небольшие суммы, земляки в Париже помогают при случае, иногда кое-что перевожу и печатаете в свистке. «Я не понимаю». Он сказал это с той иронией, какую можно было истолковать так. Говорите сколько угодно, вы меня еще не поймали. Мегре предпочел выйти. В окрестностях купола и следа осталось от Джозефа Вертена, от бригадира Люка. Они вновь углубились в париж Один за другим во след. «Отель Георг Пятый», — скомандовал шоферу комиссар. Он вошел туда в тот самый момент, когда Вильям Кросби разменивал в администраторское отеля банкноту в 100 долларов. «Вы ко мне?» — спросил он, заметив комиссара. «Да нет». Если только вы не знаете некого Радыка, люди сновали в холле Людовика XVI, Служащий отсчитывал билеты по 100 франков, сколотые в пачке по 10 штук. Радыка? Мегрэв взглянул прямо в глаза американца. Тот ничуть не смутился. Нет, «Но вы можете спросить у мадам Кросби. Она сейчас спустится. Мы обедаем в городе с друзьями. Благотворительный концерт в Рице». Мадам Кросби в самом деле вышла из лифта, зябко кутаясь в горностаевое манто. На полицейского посмотрела с некоторым удивлением. «В чем дело?» «Не беспокойтесь. Я ищу некого Радека». «Радека? Он остановился здесь?» Кросби засунул билеты в карман, протянул руку Мегре. «Вы меня извините, мы уже опаздываем». Ожидавшая снаружи машина заскользила по асфальту. Зазвонил телефон. «Алло? Следователь Камильо требует к аппарату комиссара Мегре». Ответьте, что еще не прибыл. Понятно? В подобный час чиновник должен был звонить из дома. Безусловно, он сидел в халате за завтраком и лихорадочно просматривал газеты с губами, сведенными привычной нервной судорогой. Алло, Жан? Никто другой меня не спрашивал? Что сказал следователь? Чтобы вы ему позвонили, как только прибудете. Домой до 9 часов, затем во дворец. Алло? Подождите. Как раз звонят. Алло? Алло? Комиссар Мигре, передаю ему трубку, месье Жанви. Через секунду Мигре был у телефона. Это вы, комиссар? — Исчез, а? — Исчез, да. Я ничего не понимаю. Я шел метров на двадцать позади него. — Дальше, быстро. Сам себя спрашиваю, как это могло произойти. А главное, я уверен, он меня не заметил. — Продолжай. Сначала он гулял по кварталу. Потом вошел в вокзал Монпарнас. Был как раз час прибытия пригородных поездов. Я приблизился, опасаясь потерять его в толпе. А он все-таки потерялся. Не в толпе. Он забрался на подошедший поезд, не взяв билета. Только я спросил у проводника, куда идет поезд, не сводя глаз с вагона. А его уже в тамбуре нет. Должно быть, спрыгнул на противоположный путь. Силы небесные! Что мне теперь делать? «Так, жди меня в баре купола, ничему не удивляйся и особенно не нервничай. Я вам клянусь, комиссар!» На другом конце провода инспектор Жанвье всего лишь двадцати пяти лет от роду вдруг заговорил голосом мальчишки, готового разрыдаться. «Хватит, до скорого!» мегрэ бросил трубку, снял ее снова. «Отель Георг Пятый. Алло!» «Да. Месье Вильям Кросби вернулся?» «Нет. Не беспокойте его. А скажите, пожалуйста, в каком часу?» «В три часа. Вместе с мадам Кросби. Благодарю. Алло!» «Вы говорили, отдал распоряжение не будить его до одиннадцати?» «Спасибо. Нет никаких поручений. Я с ним сам увижусь». Комиссар неспешно набил трубку и даже подошел взглянуть, довольно ли угля в печке. Постороннему, не знавшему его близко, он бы показался в этот момент человеком, уверенным в себе, безо всяких колебаний, идущим к неизбежной цели. Он выпячивал грудь, пускал дым из трубки к потолку. Когда малый рассыльный принес газеты, он с ним весело шутил. Но внезапно Оставшись в одиночестве, бросился к телефонному аппарату. «Алло! Люка меня не спрашивал?» «Пока нет, комиссар». И зубами грызжались на штуке его трубки. Было девять утра. Накануне в пять часов вечера Жозеф Эртен пропал. Выйдя на бульвар, распай, а за ним и бригадир Люка. Мыслимо ли такое, чтобы этот последний не нашел способа позвонить или передать записку любому постовому в городе?